Глава 37. Марат. «Марат Ринатович, вот этот человек, который украл вашу жену», — тычет пальцем в монитор мой безопасник. Я наклоняюсь ближе и всматриваюсь в незнакомую рожу. Не видел его раньше. Надо пробить, кто такой. И тогда мы сможем понять, чей заказ отрабатывает. Думаю, что похитители быстрее свяжутся с вами. Я сказал Рой носом землю, но чтобы через час выяснил, кто этот гондон. Впервые за долгое время повышаю голос. Но это и неудивительно. Нервы ни не к черту. Сначала несколько поисков Марьяны. И, наконец-то, долгожданное воссоединение. И новости о ребенке. Я действительно подумал, что у нас есть шанс начать все заново. И снова потрясение. Если мою жену не найдут в ближайшие сутки, то, боюсь, на этот раз я утоплю город в крови. Потому что Марьяна и наш с ней будущий ребенок должны быть рядом со мной. А тот смертник, что решил, будто может забрать мое, пожалеет, что подписался на это. «Нашли!» — врывается в кабинет один из моих людей, держа в руках распечатку. Я вскидываю взгляд, внимательно следя за его лицом. И с громко бухающим за грудиной сердцем жду деталей. «Говори!» — стараюсь держать себя в руках и не срываться. «Вашу жену увез Матвей Соколов, бывший спецназовец, уволен за превышение полномочий, сейчас работает наемником». «Найди, чьи заказы выполняет, и куда, мать вашу, он ее увез?» «Это мы тоже обнаружили. Увез в сторону ангара Морозовых». «Уверен, пытаюсь понять, при чем тут Морозовы?» «Старые враги. Те самые, с которыми у нас давний территориальный конфликт. Те, кто давно пытался вытеснить сначала моего отца из города, а затем меня. Неужели они в таком плачевном положении, что решили так крупно подставиться и украсть мою жену? Они хотят обменять ее на что-то?» Спрашиваю, хотя уже догадываюсь. Скорее всего, остается ждать их требований. Я же понимаю, что, возможно, эти твари хотят просто наказать меня. Заодно посмотреть, насколько для меня важна жена и на что я готов пойти ради нее. Мысли сжалют, словно осы. И самое противное, что я пока не могу ничего предпринять, чтобы не навредить жене. Поднимите все контакты. Деньги не имеют значения. Я хочу знать, куда они ее везут. И еще. Найди крота. Подхожу к окну, четко зная лишь что, что среди моих людей предатель. Иначе жену не смогли бы выкрасть прямо посреди дня. Не знали бы о ее маршруте. Город раскинулся за окнами. Такой знакомый и в то же время невероятно холодный. И если Марьяну не удастся вернуть, то я превращусь в такого черствого и равнодушного ублюдка, как то место, где я рос, и которое превратило меня в то, что я есть. На этот раз эту суку ничто не спасет. Я разворачиваюсь к безопаснику. понял Работаем. Он спешит выполнить приказ, а я остаюсь один, глядя на телефон и дожидаясь звонка. Мечтая, чтобы зазвонил телефон, и я услышала в динамике ее голос. Она бы не успела приготовить побег за те пару дней, что я вернул ее домой. Значит, она не по своей воле. Или не только по своей. Меня трясет при мысли, что с ней могут сделать, в случае, если это просто какие-то ублюдки, решившие поиметь меня на бабке. Но если к этому причастны Морозовы, то они не станут издеваться над той, за кого я могу выпотрошить каждого из них, как свинью. Вздрагиваю, когда слышу звонок телефона. Смотрю на дисплей. И хочется поморщиться. Сбрасываю вызов, потому что не хочу забивать линию бесполезной болтовнёй. Но следом за вызовом приходит сообщение от того же абонента. Элина. Марат, это важно. Марьяна просила меня помочь ей сбежать от тебя. Буквы расплываются перед глазами потому что я отказываюсь в это верить. Но я должен выяснить правду, поэтому я перезваниваю этой жалкой шкуре, что годами засирала мозг моей жене. «Привет!» – произносит она на выдохе. «Говори все, как было, и лучше, чтобы это было правдой, иначе у тебя будут крупные неприятности». «Я ни за что не стану тебе лгать», – говорит она обиженно. «Марьяна правда звонила мне, просила устроить побег». «И ты ей помогла? Урою, если она к этому причастна». «Нет, что ты. Я бы так не поступила с тобой». «Хорошо. Кому она еще могла обратиться?» Мысленно перебираю в голове варианты. «Есть у меня идея», — говорит она более уверенно. «Я весь внимание».